Глава четвертая. «La morale est dans la nature des choses» не care». «Нравственность в природе вещей» не кер. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим среди больстительных сетей.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 Целовать. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан, а между тем две-три страницы пустые, бредни, небылицы, опасные для сердца Дев, он пропускает, покраснев, уединяясь от всех далеко.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 На зло правописанию стихи безмеры, по преданию, В знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены, на первом листике встречаешь Кекриреву сюрсе таблет, и подпись Т. А. В. нет а на последнем прочитаешь.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 Подруги юности моей. Да после скучного обеда Ко мне забредшего соседа, Поймав нежданно за полу Душу трагедией в углу. Или, но это кроме шуток, Тоской и рифмами томим, Бродя над озером моим, Пугаю стада диких уток, Вняв Пенью сладкозвучных стров Они слетают с берегов. А что ж, Онегин? Кстати, братья, терпения вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахаретом,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 Прогулки, чтение, сон глубокий, Лесная тень, журчанье струй, Порой белянки черноокой, Молодой и свежий поцелуй, Узде послушной конья ретивый, Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот.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 Приближалась довольно скучная пора, Стоял ноябрюш у двора. Встает заря во мгле холодной, На нивах шум работ умолк, Своей волчихой голодной Выходит на дорогу волк.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 И вот уже трещат морозы, И серебрятся срить полей. Читатель ждет у шрифмы розы. На вот, возьми ее скорей. Опрятней модного паркета Блистает речка льдом одета.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 Читай, вот брат, вот Вальтер Скотт. Не хочешь, поверяй расход, сердись и И вечер длинный, кой-как пройдет, И завтра тошь, и славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чайлд Гарольдом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 Кий забыт, перед камином стол накрыт. Евгений ждет, вот едет Ленской На тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы клико или моэта благословенное вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тот час принесено.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 Поров, и веселых снов, но изменяет пеной шумной оно желудку моему. И я бордо благоразумный, уж нынче предпочел ему. каи я больше не способен, Аи любовнице подобен, Блестящий, ветреный, живой и своенравной, и пустой.